— Приготовьте передатчик. Я спрошу обо всем, что только вы пожелаете, — сказал дядюшка Артур усталым голосом. Он меня почти не слушал. Он все еще не мог переварить, что будущий пер по самую шею увяз в грязной авантюре. И передайте мне бутылку, прежде чем пойдете вниз. Я опустил крышку второй фальшивой дизельной машины на полмашинного отделения. Опустил с таким трудом, будто она весила тонну, а потом выпрямился, целую минуту стоял в неподвижности и, наконец, прошел к двери. — Сэр Артур, иду, иду. Через секунду он уже стоял в дверях со стаканом виски в руке. — Уже все подготовили для передачи? — Я нашел ханслета, сэр. Сэр Артур медленно вошел в машинное отделение. Двигался он как человек, который ходит во сне, передатчик исчез, вся наша взрывчатка, наши подслушивающие устройства, наши маленькие портативные передатчики тоже исчезли, и благодаря этому образовалось много свободного пространства. Они должны были согнуть его, чтобы засунуть в это отверстие. Его голова покоилась на руках, на коленях. И все же здесь еще осталось место. Я не мог видеть его лица, не мог видеть и следов насилия. В своей позе, полусидя, полулежа, он производил довольно мирное впечатление. Так обычно сидит человек, прислонившись к стене, и мирно дремлет на солнышке. Да, для него это будет длинный солнечный день, так как вечность — это уйма времени». Сейчас он как раз и спал долгим непробудным сном, о котором я ему говорил вчера ночью перед своим отъездом. Я дотронулся до его лица, оно еще не похолодело. Он был мертв два-три часа, никак не больше. Я повернул его лицо, чтобы посмотреть, не найдется ли следов насильственной смерти. Голова сразу свесилась на бок, как сломанная нога у куклы. Мечтательное выражение исчезло. Сейчас его глаза были холодными, ожесточенными, беспощадными. Я вспомнил о разговорах, которые слышал, что никогда не воспринимал всерьез о том, что дядюшка Артур может оказаться совершенно бессердечным человеком. Теперь я убедился в этом». В конце концов, будь иначе, сэр Артур и не смог бы занять этот пост, который он сейчас занимал. И нашли его не просто по объявлению данному в газете Daily Telegraph. Его разыскали два или три очень пройдошливых агента. Они объездили всю страну, чтобы найти кандидата, который обладал бы чрезвычайными способностями, необходимыми для данной должности. И вот они разыскали дядюшку Артура. — Человек именно с такими способностями. У него действительно не было сердца, и это можно было быстро почувствовать при близком общении. Но я как-то об этом никогда не думал. Он сказал, разумеется, убит. — Да, сэр. — Каким образом? — Сломали шею. — Сломали шею? Такому крепкому человеку, как Ханслетт? Я знаю человека, который может это сделать, и даже голыми руками. Его зовут Квин. человек, который убил Бейкера и Дольмонта, и который чуть было не убил меня. Понимаю. После паузы он продолжал почти безразличным тоном. Ну, разумеется, вы найдете этого человека и уничтожите. — Каким методом вы при этом воспользуетесь? Мне безразлично... Вы сможете воссоздать, как все это произошло, Калверт? — Конечно, сэр. Наши друзья поднялись на борт Феркреста или сегодня утром, или сразу после того, как я покинул корабль, иначе говоря, до рассвета. Они бы не отважились на это при дневном свете. Должно быть, они напали на Ханслета и захватили его. Подтверждением того, что они захватили его утром и продержали весь день, является тот факт, что он не связался с вами в положенное время, то есть в полдень. И он все еще был их пленником, когда вы поднялись на борт. Наши друзья не могли предполагать, что на борту Феркреста появится еще кто-то. Катер или лодка, которая подвезла их на рассвете к яхте, сразу ушла обратно к Шангрила. Они не могли себе позволить держать маленькое суденышко с Шангрилла у борта Феркреста. По-моему, нет никакой необходимости разжевывать все до мелочей. — Нет, сэр. Приблизительно через час или немного позднее, после того, как вы снова ушли с борта Фэр креста появился катер с Шангрила, чтобы сообщить, что я мертв. Одновременно это был смертный приговор и Хансульту. После того, как они якобы убили меня, они не могли его оставить в живых. — Но почему его убили именно так, я не знаю. Может быть, они подумали, что пистолетный выстрел могут услышать, и к тому же не хотели использовать ни нож, ни какие-либо тупые предметы, чтобы не оставлять следов крови. Они решили предоставить яхту самой себе, а около полуночи вернуться, чтобы вывести ее в пролив и там затопить. По моему мнению, именно по этой причине Ханслет был убит таким способом. Ну, и также потому, что Квин — вообще-то психопат, убийца по призванию, который любит убивать людей своими, особыми, можно сказать, звериными приемами. Так-так. потом они спросили себя, куда бы получше запрятать Ханслета до тех пор, пока они не вернутся на яхту в полночь. Только так, на всякий случай, если вдруг на ней кто-то появится. Вот и пришли к выводу, что его лучше всего оставить под крышкой мотора. Передатчик и все прочее они выбросили за борт или взяли с собой. В итоге... Это ведь не имеет значения. А Ханслета запихнули в это место... Дядюшка Артур все это сказал совершенно спокойно, а потом впервые с тех пор, как я вообще его знал, вскричал, «Но откуда, черт возьми, они могли знать, что на этом месте нет никакого мотора, и что все это маскировка, Калверт? Выходит, кто-то нас предал или проявил преступную небрежность?» От нас никто не предавал, сэр. Если кто-нибудь и проявил преступную небрежность, то это был я. Если бы я действительно посмотрел на все так, как на это нужно было бы смотреть, то Ханслет не лежал бы сейчас тут. В ту ночь, когда к нам заявились мнимые таможенные чиновники, я знал, что они что-то обнаружили здесь, в машинном отделении. До того мгновения, как они исследовали батареи, они старательно осматривали каждый уголок, словно иголку искали. А потом вдруг потеряли всякий интерес к поискам. Ханслет даже еще заметил, что, возможно, это имеет что-то общее с батареями. Но я этому не поверил. Я вынул из кармана фонарик и протянул его дядюшке Артуру. «Взгляните на батарею». «Вам не кажется ничего подозрительным?» Он посмотрел на меня, посмотрел своими холодными и жесткими глазами, а потом взял карманный фонарик и тщательно осмотрел батареи. На это у него ушло две минуты. Потом он снова выпрямился. «Я ничего не могу найти», — коротко сказал он. «А Томас, как назвал себя один из таможенников, должно быть, что-то нашел. Он с самого начала напал на след, и он точно знал, что ищет». Он искал мощный радиопередатчик, а не какой-нибудь дешевый, какой был у нас в рулевой рубке.